Глава шестьдесят четвертая. На Инге плотный вязаный кардиган, хотя погода не испортилась до такой степени. Тем не менее, она кутается в него, ожидая, пока я займу стул напротив. Это странно. Встречаться вот так, когда между нами стена. Молчание, отдающее напряжением, правда, не моим. Я чувств было так много, а сейчас осталась только давящая тяжесть в груди. Настоящая боль, которая шевелится, когда я смотрю Инге в лицо. Леон был прав. Это больно. Да, больно. Инга выдерживает мой взгляд, возможно, впервые я не вижу на её лице знакомого вызова всем и всему. Укоренённой уверенности, внутренней силы. Я вижу, как Инга сглатывает слюну. Её волосы собраны в не самый аккуратный хвост. А возможно, это следствие токсикоза, спрашивать я не хочу. Это и есть стена. Я мне было 19, произносит Инга. Чёрт возьми, как это знакомо. Всего 19. Я отворачиваюсь, чтобы сдержать рванувшие к горлу эмоции. Сейчас обуздать их гораздо проще, я как будто безвозвратно меняюсь. Что-то происходит во мне. Не знаю, плохо это или хорошо. Я не понимала, какие могут быть последствия. Да их никто толком не понимал, и я была такая безмозглая, а в тот вечер еще и пьяная. Я испугалась, и я просто сделала это. Вы поссорились, все так совпало. Я подумала, что тебе не сильно от него достанется, от Леона. Вы же толком не были знакомы. «Тут ты права», — произношу я. «Мне от него не досталось». Он просто вычеркнул меня из своей жизни, предварительно разорвав сердце на куски своей яростью, гневом, презрением. Мне было так стыдно, клянусь. Когда ты ушла в Академ, я даже облегчение испытала. Я каждый раз смотрела на тебя, и мне было так стыдно. Я понимаю, как ужасно это звучит. Прости, и к тому времени всем было уже плевать, кто виноват, а Шаталов оставил меня в покое. И Ваня... Через год все эту историю уже забыли, но ты должна понимать, должна. Инга запинается, потому что сама понимает, что я ни черта ей не должна. Просто поверь. Я никогда не думала, что всё так выйдет, что у тебя будут такие проблемы. Я просто я Шаталов обещал мне 10 лет тюрьмы. Говнюк. Я так испугалась, Алиса, мне так стыдно. Мне было 19, а потом Я боялась потерять тебя. Я не знала, как это сделать, как сказать такое. Я думала, может, это и не нужно. Слёзы в её голосе передрят мои раны, и старые, и новые, застилают дымкой глаза, мешая смотреть вдаль. Почему ты не попросила помощи у Леона, спрашиваю я. Не хотела рисковать. 10 лет. Я решила, что такими вещами не шутят. Всем так или иначе плевать, никто не поймёт, каково это. Зачем ты отправила меня к нему? Теперь я на неё смотрю. Этот вопрос самый важный для меня. Несмотря на слова Золотова, на его мужскую, прямую, как грабли позицию, это тоже тревожит мои раны вероятность того, что мы могли никогда снова не встретиться. Я хочу найти особую причину, найти грёбаную магию. Знаешь, Я ведь просила Макса ничего тебе не рассказывать, когда он попал в Милю. Сказала ему, что Леон Золотов это твой триггер. И я действительно так думала, что прошлое ворошить не стоит. Но ты была такая подавленная в последнее время, и я решила, что тебе это нужно встрехнуться и, может быть, его увидеть. У тебя же после него никого толком и не было. Я хотела, чтобы ты сошла с мёртвой точки, и это был такой шанс. Я сделала это для тебя. Только для тебя, потому что я люблю тебя. И мне всё ещё стыдно. Я хотела исправить хоть что-то. Ты могла просто рассказать. Жизнь научила меня дорожить людьми, выпаливает Инга. Теми, которых я люблю. Рассказать, когда это ничего уже не изменит, это ещё хуже, чем молчать. Ты просто струсила, произношу я сипло. По её щекам начинают катиться слёзы. Сейчас я Инге верю. Ей действительно стыдно. Ты должна знать. Я была готова рассказать. Я была готова еще в тот день, когда ты пошла на собеседование. Я просто хотела знать, что тебе это нужно. Я не хотела ломать все еще раз, тем более если это не нужно. Ты переломала всю мою жизнь, — говорю я в гневе. Ты оторвала мои гребаные крылья. «Прости меня», — хрипло шепчет она, прикрыв глазами. Прости меня. Прости. Прости, Алиса. Инга поднимается со стула вслед за мной, хватает меня за рукав пиджака. Шаталав слишком прочно встал на ноги. Продолжает она: "Ни мне, ни тебе призвать его к ответу не под силу. Такое под силу только сама знаешь кому. Но я бы всё рассказала, клянусь. Я просто хотела быть уверена, что нам это нужно". "Я тебе верю", произношу я. Люди делают ошибки, говорит она быстро. От этого никто не застрахован, я прошу тебя. Давай встретимся завтра или когда захочешь, просто поговорим. Я лишь молча выдёргиваю из её хватки руку. Подожди. Инга принимается рыться в своей сумке, параллельно вытирая слёзы со щёк. Вот, протягивает мне маленький с ним окузи. Я вчера ходила, мой человек просил тебе это передать. Если это девочка, то Агния, а если мальчик, то Артур. Она тянется к моей сумке и засовывает туда снимок, застёгивает молнию и убирает от меня руки, словно боится, что я ударю её током или надаью по этим самым рукам. Я позвоню через пару дней, говорит Инга. Мы давай просто встретимся. Я покидаю кафе, оставив её без ответа. Мне в жизни приходилось принимать отчаянные решения. Не так много, но доводилось. И я меняюсь так стремительно, что мне самой страшно. Ведь на принятие этого решения у меня уходит всего-навсего 2 часа, но они длинной как целая жизнь. Это чудовищно больно. Я утираю слезу, стоя перед парковой урной. Слёз много, и картинка в моих руках расплывается. Агне или Артур. Вдыхая ртом, потому что воздуха не хватает, я рву с ним окно на мелкие кусочки и отправляю их в урну.